Глава 20 «Почему вы его не остановили, профессор?» Сержант с возмущением повернулся к Полозову. разве это возможно?» — обиженно возразил тот. «Он не стал бы никого слушать. Вы видели его глаза?» «Может, вы и правы. Что ж, значит, это судьба», — заключил сержант. «И что теперь? Надо срочно уходить. Николай решил пожертвовать собой. Слава героям! Но мы должны остаться в живых, чтобы рассказать обо всем комиссии. «Опять вы об этой комиссии!» – проворчал Полозов. «Вы уверены, что Николай совершит самоубийство? Что он не будет разминировать?» «Поверьте мне, профессор, я знаю людей», – покачал головой сержант. «Как же вы не узнали своего ученика за много лет работы? Мне для этого хватило месяца!» «А все же, если нет, тогда что?» – упрямо гнул своё профессор. «А что мы можем изменить?» Приходько повысил голос. «Мы никак не можем повлиять на все это. Разве мы можем противостоять этому? Как его? Люциферу? Нет! Поэтому нам остается покинуть замок. Если вы хотите остаться, профессор, оставайтесь. Хотите погибнуть?» «Я не хочу потом жить с угрызением совести!» «Черт подери, профессор!» «Какие угрызения совести?» «Если вы погибнете вместе с Николаем...» От этого вряд ли кому-то станет легче. Извините меня. пробормотал профессор и вдруг бросился бежать по коридору. Топот его шагов вскоре затих вдали. Приходько хотел было броситься за ним, но потом остановился. Он длинно выругался, сделал было шаг в ту сторону, куда побежал профессор, но остановился. Ученые, они все сумасшедшие. Пробормотал он себе под нос. Надо покинуть этот чертов замок. Он пошел по коридору к выходу, но не прошел и десяти метров, как перед ним появилось десяток тварей. Их возглавлял человек с бледным лицом и какими-то неживыми глазами. Ты пойдешь с нами, проговорил он за могильным голосом. Ну ваш, Люцифер нас отпустил, возмущенно заявил сержант. Первый раз слышу. осклабился бледный. Сержант, недолго думая, вскинул автомат и открыл огонь. Однако силы были неравны. Человек уничтожил трех тварей, но на их место прибыли новые, а запас боеприпасов был не бесконечен. И вот сержант опустил бесполезный автомат, в котором закончились патроны. Вынуть нож ему не дали. Твари налетели со всех сторон и, схватив Приходько, потащили его по коридору. Николай стоял на складе, который они не так давно покинули. Только на этот раз рядом с ними стоял Люцифер, Королева и несколько эльфов и безликих, Сзади скромно смотрел на все это создатель замка — Отто фон Рейбенкюнг. «Начинай, человек!» — проговорил Люцифер, подозрительно посмотрев на него. «Только помни. Одно неверное движение, и твои друзья наверху умрут. Вы же их отпустили? Какой ты наивный!» — улыбнулся тот. «А если ты взорвешь себя вместе с нами? Теперь они погибнут вместе с тобой». «Мне известна ваша логика. Себя ты еще можешь уничтожить, но здесь тебе придется пожертвовать другими. А Вы, люди, всегда сомневаетесь. В этом ваша слабость». «Ах ты!» Николай, не помня себя, развернулся и хотел ударить Люцифера, но почувствовал, как все его тело немело. «Ты на кого руку поднял, человечешка?» – нахмурился тот. «Ты никто. Букашка жалко. И должен усвоить это». «Ну, успокоился?» Николай кивнул и в тот же миг почувствовал, как способность двигаться вернулась к нему. «Иди и помни о своих друзьях!» Люцифер подтолкнул Николая вперед. Тот медленно направился туда, где оставил мину. Лихорадочно соображая, что можно предпринять, в голову ничего не приходило. И вот он остановился перед заряженной им миной. Стрелки на циферблате показывали, что до взрыва оставалось не более получаса. Николай почувствовал, как у него задрожали руки. Да, сначала он думал взорвать себя вместе с замком, но как же все эти твари тонко все продумали. Правда, они не учли одного. Николай уже в принципе все решил для себя, и он считал, что остальные должны понять, что у него не остается иных шансов. И самое страшное сейчас. Он уже не думал о других. Он думал только о себе. Как же трудно сделать простое движение руками. Только представишь, что через мгновение тебя не станет. Николай нервно сглотнул и присел над миной. Он медленно поднял руки и также медленно начал их опускать, пока пальцы не взялись за провода. Он перевел дух и почувствовал, как его спину жгут глаза врагов. В следующую минуту он услышал шипение, а следом за этим чей-то гневный рев. Николай повернул голову и открыл от изумления рот. Полозов стоял рядом с Люцифером, и в его руке была раскрыта шкатулка, на которой горел и переливался разноцветными огнями тот самый артефакт, который дала ему королева. Вглядевшись, Николай понял, что тот принял еле уловимые очертания кинжала. Тут Николай увидел Люцифера, который сидел на полу и, держась за бок с искренним изумлением, смотрел на голубую кровь, вытекающую между пальцев, которыми он закрывал рану. В этот момент королева что-то выкрикнула, и безликие вместе с эльфами бросились на Полозова. Тот, надо отдать ему должное, быстро оправился от растерянности и, вскинув руки, поставил перед собой багровую защитную стену, после чего бросился к Николаю. Стена ненадолго задержала врагов, но продержалась ровно столько, сколько хватило профессору добежать до Николая. «Драться можешь?» – крикнул тот ему. Николай кивнул и, отпустив провода, поднялся во весь рост. На этот раз они с Полозовым поняли друг друга с полуслова. Николай понимал, что Полозов гораздо опытнее и поэтому просто предоставил ему в пользование свою магическую силу. На некоторое время двое людей начали представлять собой единое существо. Николай почувствовал, что в профессоре появилось нечто такое, чего он не ожидал. Создавалось впечатление, что ему кто-то помогает, или он где-то черпает чистую энергию. По крайней мере, первая атака безликих и эльфов обернулась для нападавших полным крахом. Трое безликих и двое эльфов оказались на полу, остальных расшвыряло по углам склада. «Откуда такая сила у вас?» Спросил шепотом Николай профессора, пока Люцифер с королевой растерянно оценивали последствия поражения их войска. Люцифер сумел подняться, но по-прежнему держался за бок. «Потом расскажу», — буркнул тот, — «если в живых останемся». Он обернулся и выбросил вперед руки, встречая летевших к нему врагов. Николай почувствовал бурлящую энергию, плеснувшую на них, и открыл от изумления рот. Зеленое пламя захлестнуло их, и когда исчезло, то пол был покрыт пеплом. — Что это такое? — Николай услышал этот возглас Люцифера, в котором был страх. — Где изгой? — крикнула королева. В этот момент грохнул выстрел. Николай вскрикнул от острой боли, пронзившей плечо. Он посмотрел на него и увидел, как расплывается под гимнастеркой большое красное пятно. Подняв глаза, он увидел немецкого профессора, который шел вперед, вытянув руку. Глаза его были какими-то стеклянными. Еще выстрел, но Полозов успел толкнуть Николая и вывести его с линии огня. Больше выстрелить профессору не дали. В него с шипением вонзилась голубая молния, выпущенная Полозовым, и тот, вскрикнув, упал. Пистолет покатился по полу и сиротливо застыл. И в следующий миг оставшиеся вдвоем королева и Люцифер нанесли ответный удар. Николай понял, что они, так же, как и он, знали, что атаковать ни огнем, ни молниями нельзя. Багрова защитная стена, поставленная Полозовым, была из магического пламени, не действующего на предметы из реального мира. А то, что делал сейчас профессор, было сродни самоубийству. Одна удачная искра, и все взорвется. Поэтому их враги атаковали по-другому. Николай почувствовал, как его ноги отрываются от земли, и его куда-то несет неумолимая сила. Он увидел, как Полозов поднялся над землей. Но в следующий момент опустился обратно. Больше Николай ничего не видел. Он рухнул на землю и приземлился на кучу ящиков. Как он не переломал себе кости? Стало для Николая загадкой. Но раненым плечом он ударился очень сильно, и острая боль пронзила все его тело. Тем не менее, он остался в сознании. И когда выбрался из горы сломанных ящиков, увидел, как Полозов, прижатый к противоположной от него стене, с трудом отбивается от светящихся белых нитей, которые пытались пробиться через прозрачную сферу, которой тот окружил себя. Николай хотел помочь, но понял, что бесполезно. Когда он хотел поднять валявшийся рядом автомат, то чуть не потерял сознание от боли. Со слезами досады на глазах ему пришлось только наблюдать за происходящим, но внезапно что-то изменилось. За спинами уже торжествующих победу врагов появился багровый овал, из которого выбежал сержант Приходько. В руках он держал автомат, из которого сразу открыл огонь, и лицеферы королева были настолько увлечены атакой и не ожидали нападения со спины поэтому ничего не могли ответить на автоматные очереди. Пули прошили правителей ада и рая. К огромному удивлению Николая, ни один из них не упал. Зрелище, признаться на взгляд Николая, было не для слабонервных. Люцифер, в груди которого сидело больше десятка пуль, повернулся к сержанту и начал таять. То же произошло с королевой. Через несколько секунд они исчезли в зале и стало тихо. «Быстрее!» — крикнул Приходько, махая рукой. Николай пока валял к нему, но не удержался и упал. Его подхватили сильные руки сержанта. Дальше он видел только пол, который проносился перед глазами. Затем было холодное багровое пламя портала и бешеная гонка по коридору. Сознание Николая померкло, он пришел в себя лишь только за пределами замка. Ярко светило солнце, и Николай жадно вдыхал свежий воздух. Он осмотрелся и увидел перед собой Полозова и Приходько которые смотрели на громаду замка, возвышающуюся перед ними. «Все!» — выдохнул Полозов, и в следующую секунду земля задрожала. Замок начал медленно оседать. Раздался раскатистый грохот, в центре замка взвилось вверх черное пламя, которое охватило его. Замок таял, словно лед под лучами жаркого солнца. Самое странное для Николая, завороженно наблюдавшего за этим грандиозным зрелищем, открыв рот. Было то, что пламя бушевало абсолютно беззвучно. От него не исходило жара. Черное пламя пожирало замок с бешеной скоростью. Николай чувствовал, как пульсирует могучая энергия, заключенная в замке. Но это буйство постепенно становилось слабей и слабей. Вскоре замок съежился до размеров небольшого холма, и тогда раздался оглушительный взрыв. Люди бросились на землю, по спине Николая застучали комья земли. Потом все стихло. Он поднял голову и ничего не увидел перед собой. Лишь огромная обожженная воронка. Вот и все, что осталось от замка, построенного немецким профессором. От замка, в котором впервые за много веков люди открыли путь в иной мир. И хотя Николай понимал, что они все сделали правильно, ему вдруг на мгновение стало нестерпимо жалко замок, сгоревший в черном пламени. Повернувшись в сторону своего учителя и посмотрев на него, он понял, что Полозов испытывает похожие чувства. На глазах у профессора были слезы. «Ничего, Николай!» – проговорил тот, вытирая их. «Туда и и дорога!» Он повернулся к Приходько. «Ты мне ответь, сержант, на один вопрос, который меня невероятно волнует. Как ты смог вернуться так быстро? И откуда появился этот портал? Сам не понял!» – покачал головой тот. «Меня встретили до выхода и потащили по коридорам. Честно говоря, я уже попрощался со своей жизнью, Как вдруг они все превратились в статуи. Затем передо мной появилось вот это окошко, и ласковый голос прошептал. «Иди, Иван!» И я пошел. В этом голосе было такое... Приходько мечтательно покачал головой. «Я не мог не пойти. Поистине чудо. Чудо очень странное. Кто же тебе помог?» Я сказал все, что знаю. Мне не представлялись. «А вы сами...» «Что я?» Повернулся Полозов к задавшему вопрос Николаю. Как у вас появилась такая сила? А, можно сказать, так же, как и у сержанта. Я даже не понял, когда. Я бежал тебе на помощь, как вдруг потерял сознание. Когда очнулся, то почувствовал в себе необъяснимую силу. И я знал, как использовать артефакт. Черт его знает, что происходит. Кто-то нам помог, но мы этого, возможно, никогда не узнаем. Ладно, будем считать это подарком судьбы. Николай промолчал. Он вспомнил того самого ангела, в которого превратилась Баба Яга, и решил, что он точно знает, кто явился подарком судьбы. Люди, безликие эльфы, как все же они все глупы. Никто ничего так и не понял, как же они не могут привыкнуть к тому, что в этом мире просто так ничего не делается. Считать счастливым случаем силу, появившуюся у тебя, Хотя сам ты знаешь, что маг-то слабенький. Это я называю гордыней. Люди так любят говорить о равноправии и прочем, но сами-то все рвутся к власти. Боги вмешались на этот раз, помогая им. А что боги? Замок уничтожен. Опасность вроде миновала, и они забыли обо всем. А я? Я умею ждать. Сейчас главное, что я нашел себе новое пристанище. И сначала я присмотрюсь к новому для меня миру. А потом? Потом можно начать действовать. Все-таки я обманул всех. Изгой. Это мы еще посмотрим, кто станет изгоем. Пусть тот, в котором я обосновался, думает, что враг побежден. Пусть тешится. Я буду копить силы. Да, конечно, без магической поддержки я слаб. Но зато могу подсказать человеку, в которого вселился, несколько неожиданных мыслей, которые подтолкнут исследования, в которых он участвует в нужную мне сторону. Я могу действовать тонко, не применяя грубую силу. Так что ждите, люди, моего появления. И когда это произойдет, то я вам не завидую. А этот миг настанет.